Господин Нордлинг предлагает перемирие. Конечно, это унизительно, но это лучше, чем открыть в Париже новый фронт. Тем паче, что главное — обеспечить свободный отход седьмой армии. Генерал фон Шольтиц спрашивает. «Но «Ну, с кем вы хотите, чтобы я заключил соглашение? Не могу же я разговаривать с босичьем, с террористами, с коммунистами?» Слово «коммунисты» генерал произносит, растягивая слога, выражает свое пренебрежение. Господин Нордлинг его успокаивает. «Это не коммунисты. Это представители алжирского правительства, вполне порядочные люди. Если бы вы, господин генерал, были французом, вы примкнули бы к Даголью". Фон Шольтец не возражает. Он думает о своем. «Нужно выиграть хотя бы неделю». Леонтина с товарищами была на улице, когда проехал громкоговоритель, украшенный французским флагом. Временное правительство Французской Республики и Национальный Совет Сопротивления предлагают вам прекратить все враждебные действия против оккупантов до полной эвакуации города. Леонтина спрашивает, значит, больше нельзя стрелять? «Кто это подписал? Ах, подлецы! Мюнхенцы! Все равно мы будем бить Бошей. Пойдем к Люку». Пока он не скажет, они не нашли Люка. Он был в штабе. Проехали немцы. Они улыбаются. На одном грузовике пулеметы, на другом пианино, статуэтки, пуховые одеяла. А парижане смотрят. Шутят, в кафе много народу, все обошлось. Теперь нужно ждать американцев. Успокоенный Лансье гуляет с Мартой. Он жалуется на жару, но он счастлив. Вся-таки французы, это французы, недаром у нас декарт мы любим логику. В это время на заседании Комитета национального фронта Лижан говорит. Их цель, понятно, отстранить народ. Но теперь не сороковой. Мы не можем пропустить три немецких дивизии через Париж. Если союзники готовы предать нас, мы не предадим союзников. Я предлагаю. Председатель читает проект резолюции. Клеймим соглашение о перемирии, как нож в спину Парижа который двое суток героически сражается против захватчиков. На улице стреляют. Не всех убедили громкоговорители. Лежан в типографии. Нужно быстро обеспечить обращение партии. Мы выступаем против перемирия. Это капитуляция Парижа. Вперед, Париж! Смерть! Бошам! На следующий день собрание. Здесь авторы перемирия. Один из них, французский генерал, говорит... «Мы заключили с фон Шольтицем джентльменское соглашение!» Лежан прерывает его. «Может быть, вы не помните, с кем англичане заключили в свое время джентльменское соглашение?» «С Муссолини!» «Если вы намерены соблюдать перемирие, ФТП будут воевать одни!» «На количестве повстанцев это, кстати, мало отразится!» «Генерал фон Шольтиц с удивлением прислушивается». Стреляют? Босичьё, как бы их ни называл господин Нортлинг. Полковник Роль приказал покрыть город баррикадами. Девушки несут мешки с песком. На набережных и на бульварах рубят каштаны, чинары, из домов вытаскивают железные кровати и чугунные печки, валят решетки скверов, выкапывают булыжники. Рабочие Рено и актрисы из комедии «Францесс», школьники и ветераны Первой войны, подпольщики и наивные модистки, студенты и старухи все с неистовством строят баррикады. Может быть, и не выстоят эти препятствия перед артиллерией. Может быть, их сейчас слишком много и не все разумно сооружены, но они сейчас нужны Парижу, как глаза, как голос. Они выражают все, чем жив этот старый город, его страсть, гнев, тоску. Это было на бульваре Сан-Жермен, возле Сан-Мишеля. Танк медленно продвигался вперед. Не будь грохота, Леонтина решила бы, что он стоит». За ним шел другой танк, поменьше. Леонтина стояла в подворотне. Она выбрала это место, потому что здесь была баррикада. Танк, наверное, приостановится. Ей казалось, что она здесь много часов. Сердце колотилось. В ушах, покрывая грохот, звенел аккордеон маленькой танцульки, где она танцевала с Лео, когда они познакомились. — Любовь моя, ты ее не тронь! Прорвется к небу, как огонь. Танк остановился. Из башенного люка высунулся рассерженный немец. Леонтина швырнула бутылку. Кто-то с верхнего этажа кричал «Горит!» Стреляли. Второй танк прошел дальше. Леонтина опустилась на тротуар. Казалось, что она сидит, прислонившись к стене дома. Голова была опущена, волосы чуть шевелились. Из дому выбежали люди. В карманчике Леонтина нашли только маленькую записку, которую Лео переслал ей из Дранси. Она ее носила на груди, как талисман. «Леонтина, любовь моя, жил и умру с твоим именем» кто-то написал углем на стене дома. Здесь погибла Леонтина, которая сожгла немецкий танк. Потом санитары унесли Леонтину. Один говорил, что она жива, другой молчал. Доктор Морило подбежал к ней и сразу отошел. Он давно привык к смерти, а в эти дни он видел и расстрелянных девушек, и убитых детей — Но в нем жило какое-то особое чувство Клеонтине, пересмешницы и наивной девчонки. Не раз он думал, могла быть моей дочкой. Все эти дни Марилу был поглощен работой. Приходилось бегать под огнем, забираться на чердаки, спускаться в подвалы. Раненых было много, и повстанцев, и зевак. Морило не знал того иллюзорного перемирия, которое встревожило одних и успокоило других. Все равно стреляли и немцы, и партизаны. Он не думал ни о своей жизни, ни о том, что будет, когда немцев выгонят. Он радовался возвращенной молодости Парижа. А вот сейчас, когда принесли Леонтину с глазами уже тронутыми мутью, с ненужным золотом волос. Морила почувствовал острую тоску. То ли он вспомнил о смерти Пьера, наверное, и Рене погиб, то ли ему стало страшно от мысли, что уходят лучшие, остаются подлецы. Нахмурившись, он перевязывал старушку, которая причитала, «Причем тут я, доктор? Я шла в булочную». На бульваре Сен-Жермен снова стреляли.